Глава 31. В следующие дни вообще ничего не происходит. Уже начинаю жалеть, что память вернулась ко мне так быстро. Побыла бы подольше в мире грёз. Теперь же я провожу свои дни в гордом одиночестве. Про рабочий контракт я тоже вспомнила. Теоретически, после произошедшего я могу его разорвать и буду права. При выполнении условий контракта моя жизнь подверглась угрозе. Дракон мне ещё и слезу должен отдать и компенсацию выплатить. Но я молчу. Куда я пойду? Дом родителей давно забрали якобы за долги дальние родственники. Ага, как же долги. Им всем просто хотелось занять по месте Шарнье, спали и видели, как бы потеснить первую ветвь в наследство, и потеснили. Ничего. Вернусь. Нашлю по несколько взглядов на каждого. Пусть радуются своей якобы безупречной жизни и дальше. Сама же получу аттестат и запишусь на любую службу для ведьм, где предоставляют жильё. Увы, выбор придётся делать совсем не по интересам и оплате. Хотя сумма жалования тоже важна. Если найду достойную оплату, смогу сама снимать какую-нибудь комнату на городских задворках. Не самое приятное место, но магия защитит меня от всяких неприятных личностей, проживающих в подобных местах. «Если искра вернётся», — жёстко припечатывает мои планы подсознания, Да, если вернётся. После этой мысли будущее уже не кажется таким сносным. Надо навестить сестру Адама. Намеренно произношу фразу вслух, хотя нахожусь одна в комнате, чтобы разогнать плохие мысли. Сказала иду делать. Она мне помогла, пока я блуждала непонятно где в форме магического згустка, а её нет. За мной должок. Прохожу по коридорам и снова поражаюсь тому, как страдает дом от проклятия его хозяина. Не очень приятно находиться где-то помимо моей комнаты, если честно. Видимо, моя энергетика помогает, потому что в спальне нет гнетущего ощущения безнадёжности и отчаяния. Интересная особенность появилась у меня видеть сущности предметов и их ауру. Вот только я была бы больше рада привычной магии. С этими умениями мне не дадут аттестат, максимум посоветуют устроиться ассистентом к какому-нибудь дипломированному магу. А я их знаю, учусь с ними как никак. И вот что я скажу: уж лучше тогда вливаться в жизнь людей без дара. Здравствуй, заглядываю в комнату к сестре Адама после короткого стука. Ты ещё здесь? А то я думала вдруг. Шотка выходит глупой и натянутой, и я её обрываю на полуслове, подхожу ближе к девушке. Хорошо выглядишь. Румянец появился, сходство с мрамором исчезает. Внимательно присматриваясь, а потом оглядываясь на комнату, и стены твоих покоев как будто вздыхали в предвкушении и надежде. Это потому, что я скоро вернусь, раздаётся непонятно откуда. Ты сказала, неверяще всматриваясь в девушку, но твои губы не шевелятся. Это мой внутренний голос. Надо бы мне удивиться, но я уже разучилась это делать. У дракона в гостях столько всего происходит, что психика адаптируется. Что ж, киваю. Я рада. Ещё раз повторюсь, надеюсь, не придёшь ко мне ругаться за свои наряды. Нет, произносит сестра Адама шелестящим голосом, и я понимаю, что в этот раз она смогла пошевелить губами. Я приду ругаться за то, что вы с Адамом ерундой занимаетесь. Она шевелит одним пальцем, затем другим, Дальше в ход идут руки. А мне почему-то становится страшно. Привыкла я уже к сестре статуя. Эм, сглатываю, возвращая себе пропавший от страха голос. Я за твоим братом. Избегаю.